Она заплакала от беспомощности, повернулась и пошла обратно, все время прижимаясь к стене. Она заторопилась и, зацепившись ногой за какую-то трубу, потеряла равновесие. Вытянув вперед руки, зажмурившись, она упала. На какое-то мгновение в глазах у нее зажглись тысячи зеленых огней, а потом она потеряла сознание от острой боли в голове. Кэт не помнила, сколько времени она пролежала так, минуту или час. Открыв глаза, она удивилась какому-то странному шуму. Она лежала левым ухом на ребристом ледяном железе, и оно издавало странный звук, который Кэт впервые услыхала в горах, в ущелье, там, где стеклянно ярился прозрачно-голубой поток. Кэт решила, что у нее звенит в голове от сильного удара. Она подняла лицо, и гул прекратился. Вернее, он стал иным. Кэт хотела подняться на ноги, но вдруг поняла. Она упала головой на люк подземной канализации. Она ощупала руками ребристое железо. Эрвин говорил о мощной системе подземных коммуникаций в Берлине. Кэт рванула люк на себя. Он не поддавался. Она стала ощупывать ладонями пол вокруг люка и нашла какую-то ржавую железку, поддела ею люк и отбросила его в сторону. Звук, скрытый этим ребристым металлическим люком, такой далекий, сейчас вырвался из глубины. Они тогда шли по синему ущелью в горах. Гера Сметанкин, Мишаня Великовский, Эрвин и Анна. Они еще тогда все время пели песню. Далеко-далеко за морем стоит золотая стена. Сначала в ущелье было жарко, и остро пахло хвоей. Леса там были синие сплошь хвойные. Очень хотелось пить от того, что подъем был крутой, по крупной и острой гальке, а воды не было, и все очень удивлялись. Ведь по этому ущелью они должны были выйти на Краснополянский снежник, значит, по ущелью должен протекать ручей. Но воды не было, и только ветер шумел в верхушках сосен. А потом галька пошла не белая, иссушенная солнцем, а черная. А еще через десять минут они увидели ручеек в камнях и услыхали далекий шум. А после шли вдоль синего потока, и все кругом грохотало. Они увидели снег, и когда поднялись на снежник, снова стало тихо, потому что поток, вызванный таянием снегов, был под ними. И они поднимались все выше и выше в снежную тишину седой сыщик включил фонарик и острый луч обшарил подвал слушайте этих самых ссс на радиостанции угрохали из одного пистолета спросил он сопровождавших его людей кто-то ответил я звонил к ним в лабораторию данные еще не готовы а говорят в гестапо все делается за минуту тоже мне болтуны ну-ка Взгляните кто-нибудь, у меня глаза плохо видят. Это следы или нет? Мало пыли. Если бы это было летом, если бы у нас был доберман Пинчер, если бы у добермана Пинчера была перчатка той бабы, которая ушла от СС, если бы он сразу взял след. Ну-ка, это какой окурок? Старый, видно ведь, словно каменный. Вы пощупайте, пощупайте. Видно — это видно. В нашем деле все надо щупать. Слава богу, Гюнтер одинокий. А то как бы вы сообщили моей Марии, что я лежу дохлый и холодный на полу в морге? Подошел третий сыщик. Он осматривал весь подвал, нет ли выходов. — Ну? — спросил Сидой. — Там было два выхода, но они завалены. — Чем? — Кирпичом. — Пыли много. Нет, там как здесь, битый камень. Какая на нем пыль? Значит, никаких следов. Какие же следы на битых камнях? Пошли посмотрим еще раз, на всякий случай. Они пошли все вместе, негромко переговариваясь, то и дело выхватывая лучом фонаря из темноты подвала далекие пыльные уголки, забитые кирпичами и балками. Седой остановился и достал из кармана сигареты. Сейчас, — сказал он, — я только закурю. Он стоял на металлическом ребристом люке.